Кёлист и настоящее удивление. Мак Лисов неспешно прогуливался по великолепному саду Академии, окружённый своими воспоминаниями и надеждами возродить дело своей жизни. Издали он видел в окнах аудитории замка студентов, спешащих на занятия. Внешне многое было как раньше. Но следующего человека сложно провести. Воздух уже очень давно не звенел от смеха и весёлого любопытства. Здесь присутствовали лишь отголоски злости, мольбы и потаённого отчаяния. Впрочем, этого он и ожидал. Оказавшись в саду, маг немедленно принялся за дело. Долгое время жизни в одиночестве как-то незаметно отучило его советоваться с людьми, прежде чем приступить к намеченному делу. Белый странник просто шёл по саду и тихо пел. улыбался цветам и деревьям, искренне восхищался их красотой. Он знал, как это важно не только людям, но и растениям. Фонтаны стали оживать, обращая к нему свои струи. Причём вместо прозрачной воды начали пускать разноцветно. Несколько тёмно-серых облачков спустились к самой земле, питая корни деревьев и крупных кустарников. Вредные насекомые, объедавшие сад, спешно покидали его с тихим, но отчетливо различимым шумом. В землю со всех сторон полетели лесные семена, полезных для плодородия земли трав, которые немедленно стали прорастать. Пророс и посох мага, оставленный им в центре сада. Многие цветы и плодовые деревья зацвели. Когда через полчаса выглянуло солнце, сад было не узнать. Он буквально преобразился под взором, знанием и любящей рукой настоящего ценителя жизни. Говорят, великие северные леса разрослись почти вдвое за последние сто лет. «Вас приглашают вернуться в кабинет». Голос принадлежал незнакомцу в чёрном, но былой уверенности в нём не было и в помине. Скорее ж, досада. Маг ласково погладил свой посох. Тот вздрогнул и, оставив корни, оказался в его руке. Только после этого он позволил себе обернуться. «Благодарю. Можете меня не провожать. Я помню дорогу». Мужчина уже не слушал. Он во все глаза смотрел на сад. Маг лукаво усмехнулся и прошел в кабинет верховного мага. Малхан сидел в одиночестве и пристально вглядывался в столешницу. Та, в свою очередь, стала светлей и колыхалась из стороны в сторону, как поверхность моря в ветреную погоду. «Вы посылали за мной». Обратил он на себя внимание хозяина кабинета. Малхан немедленно оторвался от созерцания, и столешница сразу приняла прежний облик. «Вы приняты». В тяжёлом взгляде верховного мага чувствовалось немое продолжение на испытательный срок. «Ваша помощь придётся как нельзя более кстати. С завтрашнего дня начнутся занятия. Уранус позаботится о деталях». «Ваш первый помощник? Хорошо». Он располагает полным списком студентов и преподавателей, а также учебным планом. План утвердите сами. Всё остальное будет вам предоставлено. Тогда прощаюсь до вечера. В полночь я должен получить доступ к подвальным помещениям. На рассвете — к верхним площадкам башни. Вы, не сомневаюсь, захотите присутствовать лично? Разумеется. Мак коротко кивнул и покинул кабинет. Неподалеку обнаружилось несколько десятков студентов вместе с преподавателями в полном восхищении разглядывающих сад. Тут один из учеников почтительно поклонился и предложил магу следовать за ним. Уходя, маг услышал удивленный возглас сразу нескольких голосов и не сдержал улыбку. «Птица! Вы видите? В нашем саду птица!» Они долго петляли по пустынным коридорам и этажам замка, пока не остановились перед низенькой, невзрачной на вид стальной дверцей. Присмотревшись, маг понял, что она не так проста, как кажется. «Это кабинет прежнего преподавателя?» «Да, учитель». Юноша смущенно смотрел в пол, не смея поднять глаза. «Он жил здесь, но бывало отлучался в деревню. Вы ведь будете заменять его?» «Постарайся запомнить. Никого заменить нельзя. Все уникальны и потому незаменимы. Я буду просто вести его предмет». Молодой человек совсем смутился, но взял себя в руки, коротко кивнул и слабо печально улыбнулся. «Вот бумаги. Вам велели их передать. Я зайду через час. Лорд Уранус надеется, что к этому времени вы заполните расписание и подпишите контракт». После этих слов юноша с поклоном удалился. Мак, пригнувшись, зашел в небольшую, но удобно обставленную для работы комнату. Здесь все было настолько узнаваемо, что даже не зная, чей это кабинет, он бы сам немедленно догадался. Проведя посохом по извилистой кривой и убедившись, что его не подслушивают, Мак прошептал несколько неразборчивых фраз и произнёс, «Я вернулся в академию, друг». В то же мгновение из потолочной кладки выпал камень, а вместе с ним небольшая шкатулка. Ударившись о пол, она стала стремительно увеличиваться в размерах, пока не достигла размеров сундука. Однако старый, облупившийся, покрытый слоем пыли и ржавчины замок сразу же активно привлёк к себе внимание. «Меня не так-то просто открыть!» — ехидно заверещал замок. Мак улыбнулся. «Только не мне! Я слишком хорошо знаю твоего хозяина, а он меня!» «Я готов к любым заклятиям!» — самоуверенно заявил замок. «Они не подействуют!» «Я и не собирался колдовать!» — Мак продолжал улыбаться. «А если Всё содержимое сундука исчезнет!» Последовало жизнерадостное заявление. «Я поступлю проще. Просто попрошу тебя открыться. Пожалуйста, откройся». Замок жалобно звякнул, падая на каменный пол. Приоткрыв сундук, маг был приятно удивлён. В тёмную глубину уходила лестница. Усмехнувшись и пробормотав что-то вроде «Во что же он меня опять втянул неугомонный?» маг решительно спустился в сундук. Его содержимое напоминало широкий подвал. На стенах висели факелы, которые немедленно вспыхнули, осветив тусклым мерцающим светом огромную коллекцию редчайших амулетов, драгоценных посохов, магических книг и боевых артефактов. Такими сокровищами могли похвастать лишь немногие владыки мира. «Это оружие для штурма, чтобы вернуть Академию. Ты добьёшься успеха, я, видимо, не сумел», сказал возникший на его пути призрачный силуэт, и немедленно растаял в воздухе. «Всё-таки он опять меня удивил. А я ведь обещал себе не удивляться. Сколько же лет он это собирал?» Ошеломлённо бормотал маг, приступая к беглому осмотру коллекции, незаметно перешедшему в детальное изучение. Примерно через час, услышав причитание замка «Ай-яй-яй, идёт кто-то!», маг выбрался из сундука и поспешно закрыл его. Воспользоваться сжимающим заклятием не было времени, и он просто сделал сундук невидимым. Убрать на место можно и позже. Тут же раздался стук в дверь. «Прошу прощения, учитель, меня прислали за расписанием». Мак открыл дверь и внимательно посмотрел на студента. Это был другой юноша, не тот, кто указывал ему путь. Увидев его имя, Мак заинтересовался. «Проходи. Может быть, ты мне поможешь?» «Конечно». Ученик был изрядно удивлён, но перечить не посмел. Маг тем временем подписал контракт и с грустью просмотрел перечень преподавателей. Только пять стражей и три заклинателя стихий. Все остальные — некроманты. Десятка два. «Посмотри со мной расписание и подскажи, когда было бы удобнее и легче для учеников заниматься моим предметом». Лукаво посмотрел на студента и добавил «Справишься?». Тот, наконец, поднял глаза и улыбнулся. «Да, конечно!» Принявшись с энтузиазмом за дело, парень не сразу обратил внимание, что так и не представился магу. А тот трижды обращался к нему по имени. «Спасибо, Кёлист. Ты мне очень помог. Отнеси эти бумаги Уранусу. Завтра днём первый урок. Буду рад, если ты сочтёшь возможным зайти за мной и проводить кабинет учителя защиты от тёмных искусств. Я обязательно зайду. Спасибо вам. До свидания». Ученик помахал на прощание рукой и скрылся в полутьме коридора.